Рыбы тоже исчезли, и тусклый зеленовато-подводный свет улетучился кверху. Наступили мрак и тишина. Полнейшая тишина и мертвенное спокойствие. Прошло несколько долгих минут среди такого ничем не возмущенного состояния. Кажись, умерла, вдруг послышался оцепеневший Беруевой шепотливый голос Мавры Кузьминишны. И показалось ей, будто в этом голосе был легкий оттенок испуга. Надо быть умерла, шепотом же ответил голос больной соседки. Несколько арестанток тихо, осторожную походкую в своих серых халатах подошли Габеруевой и долго, с чувством немого благоговения, которое всегда бывает инстинктивно присущи человеку перед адром только что отошедшего брата.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 Но с возвратом внутреннего сознания к ней не воротилась способность проявить его внешними признаками, звуком, взглядом, движением. Физические силы совсем оставили это мертвенно-неподвижное тело. «Что это вы говорите? Я жива, жива! Поглядите вот!» Бероевой в ее исключительном положении показалось, будто она не только произнесла, но даже громко выкрикнула эти слова.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 «Слава Богу! Доктор придет, он увидит, он разверит их!» — прокрался у бероевой луч надежды. Пришел доктор, взглянул на застывшую женщину, приподнял ей большим пальцем века и в тусклый глаз заглянул, затем пощупал пульс и кивнул головой. Готово, мол». «Умерла?» — спросила его Мавра Кузьминишна. «Конечно, разве вы не видите?»